Глава 29. Сегодня последний наш день в Венгрии, и для меня он очень ответственный. Ведь Москва дала добро на мой доклад на итоговом собрании. К полячке я не пошел. Не струсил. Просто решил поберечься. Большой зал забит битком. Помимо участников есть и пресса. Причем ее достаточно много. Начинается все очень вяло. Выступает индийский товарищ. которая рассказывает про движение неприсоединения. Председатель там как раз индиец, член Национального конгресса Индии Заил Сингх. По регламенту нашего сегодняшнего мероприятия отводится на выступление каждого участника 15 минут и 15 на вопросы. Вопросы возникли только у китайского товарища, но это не удивительно, учитывая их соперничество. Могли быть вопросы у пакистанцев, но эта страна на нашем съезде не представлена. Потом выступал палестинец, и тут вопросы были острее, и в регламент он не уложился даже. Я шел третьим, и от меня требовалось рассказать о мирном будущем страны, выбравшей путь социализма. Это я про Афганистан сейчас. Я теперь понял, от чего убрали предисловие про Амина. Это ведь сверженный и убитый политик впервые объявил, что Афганистан пойдет по социалистическому пути развития. Выступать мне предложили на русском языке или на английском. Этот вопрос тоже был обговорен в Москве, и у меня задание – выступать на языке вероятного противника. Шеф лично проверил мое знание и остался доволен. Выступил я пламенно, и мне показалось, что лучше индийца и палестинца, которые тоже выбрали английский язык. Впрочем, для Индии, в частности, это неудивительно. А вот на вопросах начались сюрпризы. Нет, не от нетраханной полячки. Меня стали пытать корреспонденты, причем из США. Тут были от них представители из коммунистической лиги молодежи. Нормальные ребята. А вот Акулпера никто не ждал и не готовился. Лично я и подумать не мог, что венгры пустят штатовцев. Не зря Венгрию называли самым веселым бараком соцлагеря. Взяли и пустили. А я сейчас размышляю, как бы ответить на вопрос про крымских татар и чеченцев. Вот с какого перепугу? Это красивая, молодая, полноватая негритянка спросила меня об этом. Телеканал Балтимора. Мой вопрос не про войну в Афганистане, а про Вторую мировую войну. Что вы думаете о незаконном и бесчеловечном решении правительства того времени выселить в лагеря целые народы, просто на всякий случай, чтобы не случилось чего-нибудь? Посольский. Посольский. который присутствовал на нашем собрании, багровеет и вытирает под платком. А Виктор Николаевич, хряпнувший перорально в виде лекарства 200 грамм бренди, пока еще не понимает моей засады, отчего посольский смотрит на него недоуменно и недовольно. Николаевич не ждал визита из посольства и был сильно удивлен прибытием первых лиц на мероприятии, уже успев принять успокоительное которая не сразу сказалось на его состоянии, ведь дядька он был не худенький. Зал притих. Негритоска смотрит победно на малолетку, который, может, и не слышал ничего такого у себя в школе. Очень верный вопрос. Спасибо, что задали его. Я вижу, вы большой профессионал. С чувством благодарю я, заставляя посольского скривиться. Николаевич, будучи психологически и фармакологически подготовленным, шепчет что-то ему на ухо. «Все будет хорошо! Это ж тыба! Он размажет ее по полу!» Читаю я по губам, и моя некрасивая мордуленция расплывается в улыбке. «Пусть это не он сказал о брензе внутри него, но приятно, когда у тебя есть имидж!» «Да, правительство поступило очень подло!» Людей выгнали из своих домов, лишили имущества, работы, возможности обучения детей, получения медицинской помощи, причем наказали всех подряд, основываясь лишь на национальности. Да, шла война, но вина этих людей не была доказана. Их загнали в концентрационные лагеря на всякий случай, жгу глаголом «я». Говорю. а сам внимательно наблюдаю за реакцией зала. 95% слушателей ничего, ни про какие выселения не слышали, но сегодня услышат. Посольский окончательно побагровел и стал похож на вулкан Фудзияма в пике своей активности. Николаевич держит марку. Кремень, а не мужик. Бобенка цветет и пахнет, и подпрыгивает при каждом моем слове. так что груди чуть не выскакивают из разреза ее маечки. Ничего, я заставлю их сейчас выглянуть, злорадствую про себя я. Как вы поняли, я говорю о насильственном перемещении в 1942 году более 120 тысяч японцев, из которых две трети имели американское гражданство, с западного побережья Соединенных Штатов Америки, во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся военными центрами перемещения. И я рад, что журналисты из США вспомнили про этот некрасивый период своей истории. «Я хочу, чтобы вы рассказали про Советский Союз!» – с места пыталась крикнуть девушка, но шустрый ведущий уже отключил ее от микрофона. Советский Союз осудил это интернирование, вызванное расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства США. Благосклонно смотрю на дамочку. Народ начал хихикать, а местами и ржать те, кто в теме был. Президент Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, подписав указ В результате все граждане японского происхождения были насильственно выселены с Тихоокеанского побережья. Через пару лет Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того требует общественная необходимость. А в конце войны законы о выселении были отменены. И, наконец... В 1948 году, если я не ошибаюсь, интернированным японцам была выплачена частичная компенсация за потерю собственности, однако большинство из них так и не смогли полностью возместить убытки. Посольский изумленно смотрит то на меня, то на Виктора Николаевича, и вид имел помилованного от расстрела. Удивленно радостный вид. И я каждой фразы увеличивал градус его настроения. Доказано полное отсутствие актов саботажа. Полностью лояльны Соединенным Штатам. Правительство намеренно скрывало эти отчеты и другие важные улики на всех судебных заседаниях вплоть до Верховного Суда. Фраза «Сикатаганай! Ничего не поделаешь!» Меня пытались остановить из президиума, мол, ответил, молодец, а хрен им. Мне еще один острый вопрос не нужен. И я, после осуждения и переселения народа, плавно продолжил разглагольствовать на тему ненужности и преступности ударов по городам Японии атомными бомбами. Про запугивание Советского Союза, которое и было основной целью ударов. Короче, я занял все 15 минут прений одним ответом. На девушку жалко было смотреть, зато президиум был за меня. И когда я закончил отвечать, он резко прекратил прение. Регламент? Прошу соблюдать регламент. Хватит вопросов. Сейчас слово предоставляется вьетнамскому представителю. Иду на свое место. Наблюдая, как быстро делают ноги журналюги из Балтимора, явно ничего хорошего от речи вьетнамца не ждут. Вьетнамец по пути на сцену остановился и с чувством обнял меня. А крепкий он паренек и не скажет, что азиат выше меня ростом и страшнее мордой. Вьетнамец на плохом английском рассказывал про последствия войны, дополняя в чем-то меня. В основном про отравляющие вещества и мины, но в целом мы сошлись в том, что мирное население надо беречь, а мир очень хрупок, чтобы им рисковать. Заседание продолжалось без обеда до двух часов и выступило всего семь человек с докладами, что подчеркивало мое достижение. «Ты молодец!» – сжала мою руку Леночка, маленькая, шустрая и некрасивая, но попала она к нам в делегацию заслуженно. Спортсменка, вроде как гимнастка, и, судя по хрупким плечикам, художница. «Сам в шоке!» – довольно говорю я и включаю дурака добавляю. И главное, чего они про этот эпизод своей истории вспомнили. Хотя я их понимаю в чем-то. Время было жесткое, и так устроен был весь мир. Я вот про британскую политику в отношении Индии много чего могу вспомнить. Леночка смотрит на меня одновременно и с жалостью, и с восхищением. «Молодец, Анатолий!» – жмут мне руку Посольский и Николаевич. «Ловко ты стрелки перевел!» «Она, значит, про татар спросила, а ты их в свое дерьмо ткнул», добавил посольский седоватый полноватый мужчина лет уже за шестьдесят, но молодящийся. «Я про татар не слышал, а про японцев мне дядя Сережа рассказывал». «Что за дядя Сережа?» заинтересовался вдруг Николаевич. «Наверное, моя информированность вызывала вопросы». «Нет, те или иные факты встречались в нашей прессе, но разрозненно». А я целиком по проблеме ответил. Дядя Сережа по колено, бабушкин сослуживец, умер года три назад, к сожалению. Так он общался с американцами в 45-м в Германии. Те ему рассказали об этом, а он мне. Стало интересно. Полистал подшивки газет нашей библиотеки школьной. В правде в прошлом году про расизм была статья. Там и про японцев было. Кто ж знал, что она не про них? Такой дядька был. И бабули его привечала у нас. Балагур и весельчак. Одна фамилия чего стоит. Рассказывал много чего, что не было в прессе. И про войну тоже. И статья в правде была. Я читал еще в прошлой жизни школьникам, готовясь к политинформации. Думаю, и в этой она вышла в 84-м. Нет. Информации в разы больше у меня было. И годы всех событий я помнил хорошо, но рассказать, не залегендировав источники знаний, не хочу. Сергей Сергеевич по колено, полковник, знавал я его. Вдруг как-то сразу постарел Посольский. Умер, значит, мало нас остается. Посольский ушел, я думаю, сегодня помянет неожиданно общего знакомого, А мы поехали собираться в гостиницу. В гостинице был накрыт стол, вернее, столы. Стояли торты, коробки с пирожными, соки, даже шампанское. «Это в честь отъезда?» – изумился я про себя. «А нет, это у Филиппа сегодня днюха. А вот наш немецкий друг и расстарался. Черт, и подарить-то нечего, досадую я. Сувениров я накупил, но их и он сам тут мог купить». Тут я вспомнил про подарок от казаха. Музыкальный инструмент. Там и коробка красивая, и вещь старинная. И это, как его, эксклюзив.